«Слушайте, что происходит?» — спросил удивленный Том. «Мы все объясним вам позже. Хотите, я пойду с вами?» Направляясь вслед за Трентом, Рена обернулась. «Спасибо, но это лишнее. Нам нужно побыть одним». Достаточно и было на секунду отвлечься, как Трент исчез из виду. Трент всегда казался Рене крупным мужчиной. Но другие футболисты, гиганты по сравнению с ним, заслоняли его своими телами, массивными, словно стволы столетних деревьев. Рена отчаянно пыталась разглядеть его сквозь толпу этих великанов. Вскоре краем глаза она заметила фигуру Трента, выходящего из дверей на другом конце комнаты. Рена бросилась вслед за ним, но в этот момент ансамбль грянул гимн команды. Началось бурное веселье, и Рене с трудом удавалось пробираться сквозь толпу, опьяненную шампанскими надеждами на удачу в грядущем сезоне. Лавируя между ликующими гостями, Рена вышла наконец через створчатые двери в темноту ночи. По ступенькам она спустилась на мощенную кирпичом площадку у великолепного бассейна. Рядом, без тени смущения, обнималась какая-то парочка возлюбленных. Фигура Трента мелькнула на противоположном конце бассейна, она стремительно удалялась. «Трент, постой!» То ли он не слышал, то ли не хотел слышать. Рано боялась второго и припустила за ним след. Высокие каблуки и узкая юбка сковывали ее движение, и Рена скинула туфли, побежала босиком. Ступив на влажную траву, Рена ощутила ее прохладу, особенно приятную после нагретой солнцем плитки. Трент уже пересек газон и направлялся к искусственному озеру. На берегу заросшим папоротником стоял белый летний домик, украшенный аляповатым орнаментом. Рена догнала беглеца, когда тот начал стягивать с себя блазер. Галстук петлей болтался на его шее, а сквозь расстегнутую до пояса рубашку было видно, как мощная, поросшая волосами грудь вздымалась от гнева. Как только Рена ступила на террасу летнего домика, Тренд обрушил на нее все накопившееся раздражение. «Что?» «Пришла посмотреть, как растут у меня уши!» Сбитая с толку, она отчаянно трясла головой. До того момента Рена и не сознавала, что уже плачет. «Что? Что ты имеешь в виду?» «Ты выставила меня на посмешище!» Сделала из меня осла и, наверное, пришла посмотреть на результаты своих стараний. Ты ошибаешься. Трент упер руки в бока и принял воинственный вид. Ошибаюсь? Тогда расскажи, как все было на самом деле. Или, по крайней мере, объясни, что заставило тебя так со мной поступить. Выставлять тебя на посмешище... Я вовсе не собиралась. Кстати, кто кого начал преследовать? Насколько я помню, именно ты сделал первый шаг. Трент посмотрел на властно указывающий на него женский пальчик и не узнал его. Пальцы его возлюбленные всегда украшала пара-тройка мазков краски. Глаза, пристально глядевшие на него из темноты, поражали своей красотой и тоже казались чужими. На какое-то мгновение его гнев заглушило замешательство. «Я тебя не знаю. Меня зовут Рена». этот это-то я понял», — раздраженно ответил Трент. «Я не среднестатистический тупоголовый футболист, каким ты меня, очевидно, считаешь. Я читаю журналы, я езжу по дорогам», — Тренд раздраженно махнул рукой. «Думаю, ни один водитель не пропустил бы гигантский рекламный щит с твоим полуобнаженным телом».